Глава 12 Тайный агент Ордена встретила нас прямо в аэропорту, замаскировавшись под обычную сотрудницу. Вполне возможно, что она и правда успела тут какое-то время поработать. С нее станется и жалование получить. На такое ответственное дело решили отправить самые надежные кадры. Так что я не особо удивился, разглядев знакомую тепловую пульсацию вокруг ее фигуры. Каждый человек горит в кислородной среде по-своему. И со временем начинаешь подмечать закономерности. Можно сказать, я вижу ауру живых существ. Очень полезная штука для инквизитора. Как-то иначе узнать мастерицу перевоплощений было невозможно. Я украдкой поприветствовал Дукату. Однако та привычно сделала вид, что Грант-магистр обознался сослепу. Ну и черт с ней. Все равно это мое лучшее приобретение за все время работы в Ордене. И досталась она мне далеко не просто так. «В какой-то момент опальную ищейку все-таки раскрыли. Практически случайно, как и бывает у профессионалов. Ей грозила смертная казнь. Однако бывшая дядина помощница смогла передать мне весточку. Благо, к тому времени о моем назначении знала каждая собака в подворотне. Нет худа без добра. Иногда известность работает и в плюс. Вытащить приговоренную ищейку практически с шашофота оказалось непросто. Но усилия определенно того стоили». «Мне еще ни разу не пришлось об этом жалеть, хотя вполне возможно, что предприимчивая барышня подрабатывала на стороне. Если на тайную канцелярию, ничего страшного, у самого грешок за душой. Лишь бы не контактировала с бывшими коллегами, которые в свое время тоже за ней охотились. Маловероятно, прямо скажем, только я уже давно ничему не удивлялся». Помимо впечатляющих способностей в сыске, Дуката обладала ценнейшими знаниями о Серой Страже. Шутка ли? Единственный офицер, согласившийся сотрудничать с новой властью. Благодаря ей удалось обнаружить тайное хранилище с книгами, в которых сейчас активно рылась Анка и другие научники. Увы, перед последним штурмом прежние обитатели цитадели позаботились, чтобы их секреты никто не нашел. Это же касалось и конфискованной запрещенки. Кое-что мы смогли откопать, но куда меньше того, что шло по документам, не говоря уже о всякой неучтенке. И это несоответствие, пожалуй, беспокоило меня больше всего. Под руководством ищейки мы вскоре очутились в каком-то техническом помещении, где нас поджидало несколько комплектов одежды. Кое-кому достались даже накладные парики с бородами. Дуката подошла к подготовке со всей серьезностью. Мы сейчас просто не могли облажаться». Несмотря на то, что последние крупные сражения отгремели еще в прошлом году, империя до сих пор приходила в себя после смуты. Едва не расколовшись на части, потеряв значительную часть войск, а также большинство влиятельных кланов. Их земли теперь делили более прозорливые соседи, а состав совета радикальным образом изменился. Высший класс удалось сохранить лишь двум семьям, а остальных ждала незавидная участь. Нитопыри с драконами, как основные зачинчики, сопротивлялись дольше всех и в итоге были истреблены практически поголовно. Рина по этому поводу сильно не переживала. Осиротевших детей по традиции разобрали другие кланы, а кое-кто из особо сметливых представителей красноволосого семейства смог не только уцелеть, но и выбить себе теплое местечко. На этом фоне особенно странной казалась внезапная смерть одной уважаемой супружеской читы Кавана, управлявшей несколькими поселениями на северном побережье. Они чуть ли не первыми присягнули Эндину, сохранив родовой удел. Однако чуть позже их нашли мертвыми в собственном поместье. У обоих кровь буквально застыла в жилах. Почти все следователи сошлись во мнении, что это месть злопамятных родственников. И в принципе доля истины в этой версии была. Ведь одна из дочерей супругов не только числилась в живых, но и обладала выдающимися способностями в магии крови. Рину я, в принципе, не осуждал. Эти двое хоть и произвели ее на свет, но родительских чувств к выбраковке особо не питали. Скорее, наоборот. Мало того, что они даже не поленились нанять убийц, чтобы устранить скромного младшего офицера в отставке. Как по мне, явный перебор». Киллеров, к слову, тоже постигла незавидная участь. И я отчасти стал понимать скрытность моей девушки. Хотя поначалу она категорически не желала так называться. Мол, ничего между нами нет, просто дружим, очень тесно временами. После ночи со изголодавшимся мастером крови нулевого ранга мне по-хорошему требовался еще один выходной. Спасало лишь то, что я тоже был на пике формы. «Ну ничего, стоило рядом со мной появиться парочке целеустремленных барышень из среднего офицерского звена ордена, как язва тут же пересмотрела концепцию свободных отношений. Глядишь, так и до чего-то нормального дойдем». А пока стоило сосредоточиться на работе. Благо, ее хватало с избытком. «В мутной воде прятаться легче всего, чем прекрасно пользуются хищники с падальщиками. И тех, и других лучше держать как можно дальше от людей». У простого народа в последнее время и так проблем выше крыши. Война, неурожаи, да еще и храмы закрыты. Даже пожаловаться никому. Новые святилища пользовались умеренной популярностью. Больше всего не хватало тех, кто проводил бы там службы без подстрекательств к свержению власти. Наверное, с точки зрения Эндина ситуация стабилизировалась. А вот я видел в поле совершенно другую картину. Жители напоминали сжатую до предела пружину которая вот-вот рванет обратно. Поэтому старался не давить на них лишний раз. На орден и так смотрели косо. Прошлых стражей почти полностью перебили, а нынешние — всякий сброд вплоть до каторжников, что даже не сильное вранье. Про главу и вовсе лучше не заикаться. Второй меч империи не пользовался оружием в принципе. хочешься в более цивилизованных странах его наверняка назначили бы временным исполняющим обязанности, либо кем-то подобным, но тут не приняты подобные формулировки. Уверен, что шеф считает дни до того, когда можно будет спихнуть всю эту махину на меня. Других кандидатов с нулевым кругом у нас все равно нет. Мало кто в своем уме откажется от потенциального места главы клана, либо от самого поста». Если только их не слишком много в отдельно взятой семье, что и раньше-то было большой редкостью, а сейчас и подавно. К тому же некоторые одаренные все-таки ослабели без божественного покровительства, несмотря на все заверения Фитилька. По слухам, кто-то потерял целый уровень. Пострадали в основном те, кто частенько захаживал в храмы причаститься. Видимо, астральные вампиры как-то раздували треющую в душе искру, получая в итоге чуть больше выхлопа. Церковная реформа и без того проходила в напряженной обстановке, а тут еще и такая побочка. Лишний аргумент в пользу наших противников, как ни крути. Хотя среди моих знакомых никто особо не просел. Скорее наоборот. Так или иначе, властям приходилось отчаянно лавировать и порой идти на уступки. Одно дело, когда бухтят простые имперцы, до которых никому нет дела, и совсем другое, когда недовольство высказывают сливки общества». Хорошо, хоть большая их часть возвысилась благодаря императору и не сильно кусала кормящую руку, особенно когда обновленный орден доказал свою эффективность не словом, а делом. Эндин предпочел большинство изменений в организации спрятать под капотом, а вот вывеска осталась той же. «Признаться, мне даже нравилось наше строгое фирменное облачение. Никакой канаричной пестроты, только все оттенки серого». Хотя иногда приходилось переодеваться, дабы не привлекать к себе лишнее внимание. На этот раз мы с ребятами примерили черно-зеленую форму местной стражи. Они относились к семейству Волгин, которым удалось сохранить большую часть владений, а главное – статус А-класса. Только название городка, куда мы прибыли на обычном грузовозе, начисто выветрилось из памяти. «Ну да ладно, у меня для таких моментов есть специально обученные люди на зарплате». «Мое же дело – не упустить цели». «Здесь точно кто-то скрывался. Статистика. Врать не могла». Полагаться на голые цифры не стоит, но слишком уж большой перекос выходил по числу без вести пропавших. На самом деле люди везде умудряются бесследно исчезать, даже на Земле, в век развитых технологий. Что уж говорить про феодальную империю, где некоторые до сих пор даже собственных документов не имеют. Зато учет ведут сразу две независимые службы – государственная и клановая, дабы отчеты не так сильно расходились с действительностью. И все равно документы подделывают сплошь и рядом. Выловить стоящую внимание информацию в таком бардаке – то еще искусство. Однако скрыть пропажу вот уже третьи сотни человек городские власти не смогли. Точнее, они даже не обратили на этот факт внимания. Подумаешь, испарились граждане, тут каждый день кто-то уезжает в другие края за лучшей жизнью, становится жертвой бандитов или даже монстров. Городок располагался в зеленой зоне материка, и почти со всех сторон его окружали густые леса. Удобное место для клана, чьим символом являлось ходячее дерево, а дары зачастую касались растительности. Люди оставили в округе немало проплешин, хорошо видимых с высоты. Однако разгуляться зверье еще было где». Мало того, охоту нарочно ограничивали, дабы ценные виды не оказались на грани вымирания, в том числе опаснейшие носители кристаллов. В ближайшее время энергетический кризис империи вроде бы не грозил, однако запреты снимать не торопились. В ближайшее время так точно. Покинув территорию воздушной гавани, группа разделилась. Дуката возглавила тех, кто должен был нас прикрывать. «Со мной же осталось всего четыре человека». Пятерка бойцов – золотой стандарт для патруля. А вот большее количество могли принять за облаву. Нам сейчас наводить суету и привлекать к себе лишнее внимание строго противопоказано. Противник у нас крайне осторожный и в любой момент может дать дёру. Настоящая охота, как ни крути. Явись мы сюда на служебном транспорте в узнаваемой за версту экипировки ордена. Переполох начался бы еще до посадки. А с этими костюмами никаких хлопот». Стражники в любом городе являются вполне обыденным зрелищем на улицах, подобно лоточникам, попрошайкам или визгливой детворе. Со служаками неохотно контактируют, стараясь не ляпнуть лишнего. Однако большинство граждан воспринимает их как часть городского пейзажа, то есть в упор не замечают. Единственной проблемой могла стать встреча с настоящими представителями закона. Городок тут маленький, многие в гарнизоне знают друг друга в лицо. Поэтому впереди двинулись ребята из группы прикрытия во главе с нашей ищейкой в облачении простых жителей. Мы же немного поотстали, нацепив на лица скучающие маски. Словно идем здесь уже в тысячный раз, мысленно, отсчитывая время до конца смены, когда можно будет забуриться в ближайший приличный кабак. Жаль, что в академии никто подобным премудростям не учил. Но «Наша драгоценная дуката дала для всех желающих несколько практических занятий. По крайней мере, в своей группе я был уверен, да и сам старался особо не выпячиваться. Даже на пояс боевой жезл он оцепил, как не особо талантливый маг». Кварталы сменяли друг друга, пока улицы не стали заметно шире, а жилые дома сменились гильдейскими, куда проще и вместительней». Тут даже полноценные заводики коптили небо. А вот народу стало попадаться гораздо меньше. Ничего удивительного, рабочий день в разгаре. Вот ближе к вечеру тут будет не протолкнуться. Чуть дальше стояли совсем уж угрюмые здания. В основном склады. Мы прошлись между несколькими для порядка. Заглянули кое-куда, после чего подрулили к нужным дверям. На стул нам открыл вроде как обычный сторож. Заросший по брови мужичок в стеганке с дубинкой на поясе. Ничего серьезнее носить простолюдинам не разрешалось. Максимум несколько металлических колец у навершия, чтобы стукать побольнее. «Доброго денечка!» Неожиданно тепло для своей угрюмой внешности поприветствовал он нас. «Чем обязаны?» Как ни странно, главным в нашем переодетом патруле был вовсе не я, а представительного вида офицер с характерной осанкой. Даже в гражданском облачении выправка выдавала немолодого мужчину с головой. Однако сейчас эта особенность играла в нашу пользу. Так и не скажешь, что это беглый каторжник с приличным послужным списком, которого хватило бы на пятерых смертников. Его настоящее имя даже в Ордене знали единицы, а сам боец предпочитал кличку «Ступор». «Дежурный обход», — ровным голосом произнес он. «Проверка помещений». «Милостивые боги, да у нас и смотреть-то нечего. Товар еще на той неделе повывезли, а я тут больше до порядка торчу». Мужичок посторонился, позволяя заглянуть внутрь здания. Там действительно большей частью оказалось пусто, не считая нескольких штабелей с досками. Основной экспортный товар в этом городке, между прочим, не считая меда, шкур и всяческих орехов. Обстановка не вызывала подозрений, только наша ищейка еще ни разу на моей памяти не ошибалась. «Именно сюда заходили пропавшие люди. По крайней мере, несколько. Значит, мы быстро закончим», — заявил ступор. «Ой, да чего вам тут время тратить?» Махнул рукой сторож и ловко сунул ему мешочек со звонким содержимым. «Лучше с бравыми ребятами вечерком опрокиньте кружечку за наше здоровье». «Интересная мысль», — задумался старший патрульный. «Открытый огонь не используйте?» «Боги упаси, никогда! В том году из-за одного тупорылого факельщика чуть весь наш сектор не погорел. Знаете, куда потом его же огниво затолкали?» а, «Догадываюсь», — хмыкнул ступар. «Только почему у вас дымом пахнет?» «Где?» Мужичок в искреннем изумлении обернулся, тоже почувствовав тонкий запашок, и не заметил, как офицер протянул к нему руку в перчатке с обрезанными кончиками пальцев. Стоило им коснуться сторожа, как тот резко выгнулся всем телом и с перекошенного лицом завалился на бок. Однако его вовремя подхватили и скороксом, бережно уложив на пол. Пакуйте, тихо приказал я им, проходя внутрь. От моего взора мало кто мог укрыться. Притаившиеся за одним из штабелей люди видны, как будто стояли со мной лицом к лицу. А вот они так и не успели ничего толком сообразить. «Стоило мне указать направление, как укрытие вздрогнуло, будто сами доски вдруг стали живыми». Орден мог проявить свой гнев тысячу и еще одним способом. Но сейчас нам требовалось действовать быстро и тихо. Как ни странно, удар увесистой деревяшкой по голове не такой уж и шумный, зато весьма чувствительный. Никто даже ойкнуть не успел, поцеловавшись со стройматериалами в засос. При этом сама стопка быстро вернулась к первоначальному виду, как будто ничего и не произошло. Сразу видно громадный опыт в погрузочных делах. Это постаралась пятая участница патрульной группы – Балка. Впрочем, с ее не самой впечатляющей внешностью и короткой стрижкой девушку частенько принимали за молодого паренька. Будь она из благородной семьи, давно бы уже прошла хотя бы несколько курсов уцелителей, специализирующихся на коррекции человеческого тела. Этакие аналоги земных пластических хирургов. Однако юной волшебнице от родителей досталась только куча младших братьев и сестер, а также внушительные долги. Из-за них не вышло даже толком обучиться, и пришлось пахать на нескольких работах до полного выгорания. Для большинства это путь в один конец. Но девушка смогла выкарабкаться благодаря отменному здоровью и снова пошла пахать, как проклятая. После второго раза на нее обратил внимание орден и загреб уникума себе. Казалось бы, повезло. Только не успела она пройти подготовку в специальном лагере, как прежние благодетели сами оказались в опале. Многие учащиеся предпочли от греха свалить в армию или вовсе податься в бега. Но якорь в лице малышни никуда не делся, и балка рискнула, рассчитывая хотя бы отвести беду от братьев и сестер. В итоге она стала единственной из всего курса, кто попал в мою группу. Я сразу погасил все долги, в процессе вырезав одну особо наглую банду, а малыши уже получали полное образование у фениксов. Поэтому девушка вполне искренне поклялась отдать за меня жизнь». Боевого опыта у нее почти не было, но в дистанционном управлении предметами сравниться с ней никто не мог. Вся затаившаяся троица отправилась в глубокий нокаут. Однако травмы были далеки от летальных. Коракс осмотрел каждого, прежде чем зафиксировать путами. Сказал бы, что их жизни ничего не угрожало, только язык как-то не поворачивался. Жертв мы избегали прежде всего ради сохранения тишины, и впереди бедолаг не ждало ничего хорошего. Если доживут до имперского суда, будем считать, что им крупно повезло. Больше никого на складе не оказалось. Как и утверждал сторож, большую часть товара увезли, о чем свидетельствовали характерные отметины на полу. Кое-где даже вездесущая пыль не успела скопиться. Можно было привести его в чувство и расспросить мужичка чуть настойчивее, но это лишняя трата времени. Мы впятером разошлись в разные стороны, и вскоре ступор жестом подозвал нас к себе. Глаз у него в таких делах наметанный. Сам несколько лет скрывался от закона. Поэтому он без всякой магии быстро нашел замаскированный лаз. А ведь начинал одаренный электромант очень даже неплохо, родившись у потомственных купцов, и успел даже продвинуться по службе, пока вся его родня однажды не проснулась. У них возник бизнес-конфликт с шайкой мелких аристократов, у которых не имелось за душой ничего стоящего, кроме фамилии дальних родственников. И те решили вопрос максимально жестоко, рассчитывая договориться с сюзереном в обход закона. Тот готов был прикрыть глаза солидной суммой и все простить, а вот ступор – нет. В ту грозовую ночь беспринципные дельцы горько пожалели, что погубили его семью. Однако для всех было слишком поздно, включая самого офицера. Он ни о чем не жалел и даже успел прославиться как неплохой наемный убийца, берущий заказы исключительно на благородных людей, пока однажды его не взяли во время массовой облавы. Чаще всего знаменитые киллеры заканчивали очень плохо. Однако тут вмешались неприметные люди с аналитическим складом ума. Обвинители почти ничего не смогли доказать, и осужденный отправился на каторгу до лучших времен. Его явно держали про запас, и ордену пришлось пойти на ряд взаимных уступок, чтобы заполучить такого ценного специалиста. Меня ступор поначалу недолюбливал из-за моего происхождения, но я быстро выбил эту дурь на полигоне. Закрепил чуть позже в кабаке. А уж после того, как он принял участие в нашей работе, последние сомнения у него отпали сами собой. У нас такого насмотришься, что самый миролюбивый человек быстро потеряет всякую жалость к отступникам. Люк в полу, на первый взгляд, ничем не выделялся. Доски были плотно пригнаны друг к другу, а ушлые работники склада проходились по нему вениками после каждого открытия, буквально заметая все следы. Запирался лаз, как ни странно, изнутри. Балке пришлось просидеть целую минуту над створкой с закрытыми глазами, прежде чем у нее получилось нащупать затворный механизм по ту сторону. Дальнейшее не составило большого труда с ее способностью отпирать без ключа любой механический замок. Очень талантливая девушка. С ней никакие отмычки не нужны. Как я и подозревал, за дощатым настилом скрывалась солидная металлическая плита. Такую резать не очень спотручно, а уж грохнула она бы на все подземелье. Да, внизу оказался вовсе не подвал с оленями или хотя бы с контрабандой, а длинный спуск куда-то вниз. Лестница казалась вполне обычной работой геоманта, уж я-то в таких вещах разбираюсь. Да и не было у городка основы в виде древних катакомб, поэтому все сточные воды благополучно сливались в ближайшую речушку. Не дожидаясь особого приглашения, мы начали спускаться. И почти сразу же наткнулись на запыханного мужика, который торопливо бежал к нам навстречу. И пусть бедняга напоследок успел удивиться, вряд ли он так спешил на смену дежурных. Неужели нас засекли? Плохая новость. Ведь оставался шанс найти хотя бы кого-то в живых. Обычно уроды при первых признаках опасности устраняют всех заложников. Свидетели им не нужны. Мало ли чего вспомнят поэтому красса и дальше не было никакого смысла. Наоборот, наша скорость могла подарить кому-нибудь шанс. Мы рванули вниз уже особо не скрываясь и следующих противников просто смели вместе с укреплениями. В какой-то момент лестница привела нас в коридор, в стенах которого прятались замаскированные бойницы. Предполагалось, что штурмующие попадут под перекрестный огонь. Однако вспыхнули сами защитники. Строители в свое время позаботились о безопасности. Только против нашей ударной группы требовалось нечто посерьезнее. Следующий уровень, напичканный ловушками, оказался безлюден. Хотя и там имелись укромные места для защитников. Все-таки фактор внезапности сыграл нам на руку. Подготовиться к обороне обитатели подземного убежища не успели. Дальше и вовсе пошли жилые помещения, где они умирали быстро и без особого сопротивления, подперхнувшись огнем. Я выпускал концентрированные пучки пламени, экономя силы и время. Ребятам лишь изредка приходилось кого-то добивать. Но, как бы мы ни спешили, успеть было невозможно в принципе. Самый нижний этаж почти целиком занимало тайное святилище, исписанное пентаграммами от пола до самого потолка. Со статуями же не заморачивались, соорудив простенькие изваяния по кругу. Даже не в полный рост. Но небесных покровителей подобные мелочи мало заботили. Не в них суть. Куда важнее для ритуала жертвоприношения были люди, валявшиеся повсюду. Они лежали в повалку, зачастую целыми семьями, включая детей. Никто не дышал, а у некоторых на лицах проступили трупные пятна. Слишком поздно, увы. «Судя по всему, выродки пустили помолиться последнюю партию оболваненных проповедями жителей еще вчера. Вот уж почти ли пантеон как подобает. Может, и правда у нас в ордене крот сидит. Но тогда почему они не свалили в закат, как обычно?» С этими мыслями я окинул тепловым взором округу и засек потайную комнату, где кто-то находился. Он даже не делал попыток сбежать, хотя оттуда имелся выход на поверхность. «Видимо, понял, что там бы его тоже встретили. Молодец! Соображает!» Я приказал остальным прочесать еще разок все подземелье, а сам направился к схрону. Его обитатель гостеприимно отвел фальшивую стену в сторону, открыв моим глазам довольно скромную келью. Лики богов изображались в виде барельефов, а вся мебель состояла из простенького топчуна и грубо сколоченного стола. За ним и восседал мужчина широченных пропорций, которого я, к сожалению, узнал. «Вот и свиделись, бывший курсант Аварии, поприветствовал он меня гулким голосом. «Долго же ты шел? Присаживайся, поговорим!» «Предупредили?» – окончательно расстроился я, сев напротив. «Они!» – кивнул куда-то вверх бывший настоятель храма при Академии. «Мне было сказано, что скоро явится отступник». «В смысле, я? А кто же еще?» Пожал он могучими плечами. «Тебе было велено охранять людей, а не отваживать их от покровителей. Я вам не сторожевая собака для стада. Да и человечество – не безвольная скотина». «Мы обязаны жертвовать», – покачал бритой головой Верзила. «Иначе этот мир не спасти. На место наших благодетелей придут те, кто не пощадит вообще никого. Или ты жаждешь второго пришествия Некросферы?» «Не жду, но готовлюсь», – честно признался я. «А как насчет того, что боги сами не прочь поживиться энергии из кристаллов смерти?» «Дабы она не досталась проклятой некросфере!» «Как удобно! Только появилась она, если что, по вине их подчиненных, которые стремились насытить хозяев как можно сильнее. Все они возьму в толк, зачем?» «Покровители награждают достойных», — улыбнулся сумасшедший жрец. «Тебе не понять, ведь ты лишился даже того аванса, что был дарован свыше!» «Вот это новости!» Если бы про мерцание, этим даром владела другая душа, которая сейчас благополучно живет прямо здесь, в этом мире, огонь вроде бы со мной. Демонические проделки не сравнятся с истинным величием божественных даров. Ну вот и проверим. Настоятель молниеносно отскочил, одним махом разорвав расстояние, хотя стул под ним даже не задымился. Неплохая скорость для таких габаритов. Правда, в комнатушке сильно не разгонишься, но Верзила тут же очистил себе пространство, швырнув кровать прямо в меня. Знакомый прием, кстати. Весело-то немало, а просвистело в воздухе не хуже иного снаряда. Только меня так и не зацепило. Спасибо реактивной тяге. Я давно подозревал, что его покровитель Танум, но следом на мою голову обрушилось ментальное воздействие, путая мысли. «Ха-ха-ха, что, не нравится?» Захохотал священник, погрозив мне пудовым кулаком. «То ли еще будет?» Его силуэт размылся от быстрых перемещений, а в воздухе запахло озоном. С грохотом в меня со всех сторон полетели ветвистые молнии, прямо как на отборочных экзаменах. Очень неприятная штука, хотя и видимая задолго до появления. Кирасу стражника прожгло шальными попаданиями, словно картонку. К счастью, под ней имелась защита посерьезнее – Стихийный амулет впитал снаряд в себя, однако следом противник начал сдавливать само пространство, вызывая громкие хлопки воздуха. Отслеживать такие сжатия заранее не получалось, но с моей скоростью реакции скомкать меня не так уж и просто. Какой-то перебор выходит, если честно. Я бы с удовольствием оценил весь его арсенал, но вполне мог и не дожить до конца представления. Некоторые защитные артефакты уже разрядились, а один из браслетов и вовсе рассыпался в пыль. «Придется потом отчет писать, как умудрился прохлопать казенное имущество». «Все, хватит!» Воздух вокруг меня снова опасно закрутился. Но вошедший враж настоятель не учел, что я тоже могу атаковать. Пока его левая кисть не шмякнулась на пол, распространяя запах горелого мяса. Как бы он быстро ни двигался, тепловой след никуда не пропал. Меня так и подмывало отсечь паяльником сразу голову. Но это слишком легкая смерть для такого подонка» поэтому пришлось еще немного побегать. «Будь ты проклят!» – заорал искалеченный, лишившись еще и ноги. Боли он как будто не чувствовал, одни только сожаления, даже укусить меня пытался. Однако его вопли тут же стихли, когда он понял мою задумку. Я схватил его грузную тушу и с трудом поволок в сторону ближайшего люка, через который спускались паломники. Заодно кратенько зачитал ему приговор, чтобы не нарушать порядок. Вы признаны виновным в создании подпольной организации, массовых убийствах жителей Империи, а также в сговоре с потусторонними сущностями. Вроде бы ничего не упустил. Ах да, использование запретной магии. Постой, постой, подожди! Крик захлебнулся где-то внизу. Упал настоятель удачно, хоть и не мог смягчить приземление. Прямиком на чье-то бездыханное тело. Доставали умерших, судя по всему, при помощи веревок с крючами, дабы внизу не скапливались газы. Этакая извращенная рыбалка для маньяков. Куда останки девали потом, оставалось только гадать. Может быть, замуровывали прямо тут при помощи лопаты геомантии. Странно, я думал, он обрадуется такой встрече с кумирами. Сам же втирал мне только что про святые жертвы и все в таком духе. А мог бы пасть от рук нечестивого, как прочее. Вот так, пытаешься сделать как лучше, а люди не ценят. Падший во всех смыслах священник еще некоторое время вопил, безуспешно пытаясь выбраться из западни. Однако боги остались глухи к мольбам, которые быстро сменились неразборчивым хрипом. При всей своей силище прислужник усыхал буквально на глазах, но я все-таки прокричал ему сверху: Передавай им мой пламенный привет!